Удивительное дело, если смотреть за бегущими столбами, мелькающими кустами и деревьями, растущими у дороги, кажется, что едешь очень быстро. А когда переводишь взгляд на отдаленные деревья, то они движутся медленно, словно поезд неторопливо идет по кругу. Самые дальние предметы почти совсем не двигались. В Ленинград приехали вечером. Вместе с толпой пассажиров шли по перрону, спустились по ступенькам и вышли на площадь. Трудно передать впечатление, которое произвел Ленинград на трех колхозных ребят, впервые попавших в такой большой город. Много раз они видели снимки зданий и улиц на открытках, в книгах, в газетах и, наконец, кино. Но все это было не то. Мокрый асфальт, отражающий тысячи огней, громадные дома – Фонари, освещенные витрины магазинов, реклама, автомобили всяких цветов и размеров, трамваи, троллейбусы, а главное – множество куда-то идущих людей. В первый момент они растерялись, не зная, куда идти, где искать нужный трамвай. Раньше всех пришел в себя Ваня. Увидев милиционера, которому Николай Тимофеевич советовал обращаться во всех затруднительных случаях, он направился к нему. «Стой! Ты куда?» – удержала его Вера. Девушка боялась в этой толчии потерять ребят. «А вон милиционер. Надо спросить, куда ехать. Наверное, он знает». Держась друг за друга, они направились к милиционеру, но лишь только сошлись с приступка панели, как совсем близко раздался свисток. Оглянувшись, они увидели, как другой милиционер машет им рукой. «Вы что, правил уличного движения не знаете?» «Не знаем», – сказал Ваня и посмотрел такими ясными, доверчивыми глазами, что у милиционера, помимо воли, губы растянулись в улыбке. Ему не нужно было ничего объяснять. Он сразу увидел, что перед ним стояли гости. Милиционер подробно рассказал им, как попасть на Васильевский остров, проводил к остановке, где стояли новенькие победы, открыл дверцу и строго сказал водителю – «Это товарищи из колхоза. Доставьте по адресу». Затем он снова приложил руку к козырьку и захлопнул дверцу. Ваня сидел рядом с шофером на мягком сиденье и не мог надевиться, как ловко тот правит. Машина быстро бежала по освещенным улицам. Проехали мост, и машина свернула. Очень скоро такси остановилось у подъезда большого здания. А через несколько минут Все они стояли в теплой большой комнате Ваниного дяди. Илья Степанович Рябинин хлопал по плечу своего племянника. «Ванюшка приехал», — говорил он, обращаясь к жене. «Да как же это ты! Вот молочага! Ты смотри, Маша, как он вырос! Здоровый, загорелый! Вот что значит природа! А вы, значит, Зина Нестерова, дочка Николая Тимофеевича!» «Очень приятно. Вера Фомина, ты смотри, невеста уже. Давно ли под стол пешком ходила, не нагибаясь? Ай да, ребята!» Через полчаса пили чай с колхозными гостинцами и городскими булочками, а еще через час, утомленные дорогой, и волнениями, крепко спали. Зина на диване, Вера на составленных стульях, а Ваня в кровати вместе с двоюродным братом Костей. Ученый Часы на углу площади показывали 15 минут 11 когда трое ребят и девушка остановились возле парадного подъезда большого каменного дома. На огромных дверях, куда мог въехать грузовик, висела стеклянная дощечка с надписью «Всесоюзная Ордена Ленина Академия Сельскохозяйственных Наук имени В.И. Ленина». Всесоюзный институт растениеводства, ВИР. «Как скоро нашли!» – обрадовался Ваня. «А что, я не знаю, что ли?» – сказал Костя, смело открывая дверь. «Со мной не заблудитесь!» Костя чувствовал себя человеком бывалым, знающим, и охотно взялся провожать гостей, а если нужно, то и помогать им. «Вы куда?» Остановила их пожилая женщина, дежурившая на вешалке. Мы сюда, сказал Костя, вот колхозные мечуринцы приехали по приглашению. А кого вам надо, чтобы не перепутать фамилию, Ваня достал из кармана письмо и прочитал вслух: Вадимов Степан Владимирович. Это отдел клуб неплодных на четвертом этаже, пояснила женщина. Там спросите. А что он самый главный? спросил Костя. Он научный сотрудник института. Он по картошке главный да? — снова спросил Костя, но женщина отошла к вешалке и не ответила. В поисках отдела клуб неплодных долго бродили по длинному пустому коридору, пока не встретили девушку, которая и проводила их до двери с надписью Одел клуб неплодных. В комнате, куда они вошли, никого не было, но за второй дверью раздавались женские голоса. «Надо позвать», – предложил Костя. «Не кричи ты, подождем», – шепотом остановил его Ваня. Все время, пока они искали отдел, Ваня старался ходить и говорить как можно тише. Ему казалось, что в каждой комнате, мимо которой они проходили, работают ученые, и нехорошо им мешать отрывать от важного дела». Зина, а особенно Костя, этого совсем не чувствовали. Они громко разговаривали, стучали ногами и несколько раз порывались зайти в какую-нибудь комнату и спросить, где отдел клуб неплодных. Скрипнула дверь и вышла девушка в халате. Она с приветливой улыбкой посмотрела на пришедших. Вам что нужно? Мы приехали к товарищу Вадимову, ответил Ваня. «Его сейчас нет. Садитесь и подождите. Он скоро придет». Вера и ребята сели на стулья и огляделись. На стенах развешаны диаграммы, плакаты, карты и все о картофеле. На столах под стеклянными колпаками и в коробочках был разложен картофель различной формы с большими ростками. «Смотри, Ваня, у той картошки розовые ростки, а у этой фиолетовые» шепотом заметила Зина. «Потому что разные сорта». Ваня подошел к столу и хотел взять один из клубней, но Ваня резко его остановил. «Не смей трогать», – зашипел он. «Я ведь положу обратно, только посмотреть». «Не тронь, перепутаешь или что-нибудь испортишь. Здесь наука». Костя обиделся и вернулся на место. Девушка в халате снова вошла, села к столу и начала что-то записывать, не обращая внимания на ребят. «А скажите, скоро он придет? Нам некогда?» – спросил Костя. Девушка оглянулась и с удивлением подняла брови. «Я вас не задерживаю, если вам некогда, можете идти». Ваня сердито посмотрел на двоюродного брата. Чего он выдумал? Они специально приехали сюда, и вдруг некогда». Вошел маленького роста пожилой мужчина в очках, с коротенькими седыми усами и круглым лицом. Он молча взглянул на ребят и начал снимать пальто. Костя вопросительно посмотрел на Ваню, но тот отрицательно покачал головой. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич», сказала девушка. «Добрый день, Лена. Гибриды отобрали?» «Да, все привезла». Ваня весь превратился во внимание. Кто из мечуринцев не знает слова гибриды? Это слово определяет все их надежды, радости и разочарования. Вопрос, очевидно, имел отношение к гибридам картофеля, и мальчик насторожился. Но, к сожалению, разговор на этом и окончился. Ну, а вы что? спросил пришедший, останавливаясь перед ребятами и приглаживая волосы рукой. Сейчас без шапки и пальто он казался еще меньше ростом. «Мы с письмом к товарищу Вадимову», – сказал Ваня, поднимаясь. «Ага, так. Ну, хорошо, хорошо. Садитесь». Михаил Сергеевич ушел в соседнюю комнату. Ребята переглянулись, а Костя обратился к девушке. «Скажите, это не товарищ Вадимов?» «Нет, это Баркасов Михаил Сергеевич» ответила она, не поднимая головы от работы. При этих словах Ваня от волнения заерзал на стуле. В прошлом году для школьников устраивалась лекция, и приехавший из города лектор несколько раз упомянул фамилию Баркасова, крупного ученого по картофелю. Ваня посмотрел на Зину, но та сидела совершенно равнодушная. Он толкнул ее локтем и спросил шепотом. «Помнишь?» Девочка пожала плечами, она не удержала в памяти этой фамилии. Ваня отвернулся к двери в надежде, что ученый выйдет и можно будет хорошенько его рассмотреть. Снова скрипнула входная дверь. Ребята увидели и сразу узнали того, кого ждали. Широкая густая с проседью борода, светлые пытливые глаза, крупные черты лица запомнились надолго. Он мельком взглянул на вставших при его появлении детей и стал снимать пальто. «Михаил Сергеевич пришел?» «Да, а это вас ждут, Степан Владимирович». «Вижу, вижу. Помощников у нас теперь много. Давно ждете?» «Нет», – торопливо сказал Ваня, боясь, что Костя опять что-нибудь брякнет. Степан Владимирович разгладил бороду, подошел и поздоровался. «Давайте знакомиться. Вижу вас первый раз». Ваня достал из кармана письмо и подал ученому. «Вот это наш председатель колхоза велел вам передать». При упоминании колхоза брови Степана Владимировича поднялись. «А вы откуда?» «Мы из колхоза, дружный труд». «Ах, вот в чем дело». Он разорвал конверт, достал письмо и пробежал его глазами. «Ну что ж, очень хорошо. Лена, это юната из колхоза. Первая ласточка, так сказать». Было недавно совещание председателей колхозов, и я посоветовал им обратить внимание на ребят. «А вы на самом деле мичуринцы или просто так играете в мичуринцев?» – спросил он ребят. «Вы что-нибудь делаете у себя?» «Делают. Они на школьном участке работают», – ответила за ребят Вера. «Мало делаем», – сознался Ваня. «Одно название, что мичуринцы». «А желание есть?» «Вот желание есть», – обрадовался мальчик. «Желание у всех сколько угодно». «Ну, а это главное». Степан Владимирович неторопливо сложил письмо и внимательно посмотрел на ребят. Ваня ему понравился. Взгляд мальчика был вдумчивый, серьезный. «Селенка есть?» «Работы не боишься?» – спросил Степан Владимирович, похлопав Ваню по плечу. «А чего ее боятся? Глаза боятся, а руки делают!» – ответил Ваня любимой поговоркой деда. «Отлично! Вот что, ребята, сейчас я занят. Приходите в пять часов во дворец пионеров. Знаете?» «Я знаю», – ответил Костя. «Сегодня там начинаются занятия для юнатов». А завтра мы с вами встретимся и поговорим подробней. Знакомством Когда Ваня, Зина и Костя вышли из трамвая и направились во дворец пионеров, времени оставалось в обрез. Надо было торопиться, а тут, как назло, встретилась эскимовщица, как назвал Костя продавщицу мороженого. «А у вас в колхозе продают эскимо?» спросил он. «Нет». «А как же вы...» — начал было Костя, но спохватился, сообразив, что прожить можно и без эскимо. «А ты Зина ела?» «Нет». «Ну вот здорово!» — удивился и обрадовался Костя. «Тогда надо купить». Пока покупали, пока продавщица давала сдачу, прошло пять минут. Двигались не спеша, еле, вернее, даже не ели, а лизали с наслаждением. Но, когда подошли ко дворцу и увидели, что могут опоздать, заторопились. Стояли около колонны и, переминаясь ноги на ногу от нетерпения, откусывали большие куски и глотали, не дожидаясь, пока они растают. И все-таки к началу беседы ребята опоздали. Когда вошли в большую светлую комнату, Степан Владимирович стоял за столом и держал перед собой картофелину с ростками. Выждав, когда появившиеся в дверях ребята сели на свободные стулья, Степан Владимирович продолжал. «Таким образом, мы выяснили, что такое вегетативное размножение. Картофель – удивительно жизнеспособное растение. Вот эти ростки выросли на свету. Вы знаете, что в темноте ростки могут быть белые и сильно вытягиваться». «Почему они белые?» «Потому что без света не образуется хлорофила, громко и четко сказал белокурый мальчик. «Верно. Если мы обломим такой росток и посадим его в землю, он укоренится и получится самостоятельное растение. Но это еще не все. Если мы отрежем стебель картофеля, иначе говоря черенок, посадим его в землю и создадим благоприятные условия...» то и он укоренится. Теперь понимаете, сколько от одной картофелины можно получить растений? С первых же слов Ваня забыл обо всем и впился глазами в клубень, который находился в руках ученого. Ему казалось, что это не обычная картофелина, а что-то особенное. Если бы сейчас на его глазах ростки клубни вытянулись, покрылись листьями и зацвели... Он бы не удивился. Зина долго не могла сосредоточиться и украдкой разглядывала красивую комнату, картины на стенах, мебель и собравшихся ребят. К сожалению, все они сидели к ней спиной, и она могла видеть только спины, косы и ленты. Степан Владимирович говорил об ускоренном размножении картофеля. Говорил он не спеша, подробно, приводил много примеров, показывал рисунки, называл сроки. Когда по глазам юнатов он видел, что им непонятно, повторял. В воображении ребят с клубня снимались ростки, отводки, черенки. И чем ближе к лету, тем больше растений появлялось в парниках. Оказывается, из одного клубня можно получить громадный урожай. Ребята слушали ученого с горящими глазами. Многим уже хотелось как можно скорей приняться за дело. Ваня сидел не шевелясь. Зина раскраснилась и нетерпеливым жестом откидывала иногда сползавшую на глаза прядь волос. Даже Костя и тот слушал с интересом. И если не нужно было бы так много работать, он и сам бы не прочь заняться ускоренным размножением картофеля. «Таким образом вы можете принести большую пользу», — говорил Степан Владимирович. «Новые сорта картофеля, выведенные нашими селекционерами», Нужно быстро размножать. Он взглянул на часы и положил клубе на стол. «Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут, а потом продолжим беседу». Поднялся обычный шум, как это бывает в классе после звонка. Ваня с Зиной остались сидеть на месте и с любопытством наблюдали за городскими юнатами. Здесь все им было ново и интересно. Хотелось поговорить, расспросить ребят о многом, Но они чувствовали себя гостями и стеснялись. Степана Владимировича окружили тесным кольцом. Ваня видел, как он наклонился к белокурому мальчику и что-то сказал, показав в их сторону. Ваня оглянулся. Сзади никого не было. Когда он повернул голову назад, мальчик уже приближался. «Ты из колхоза?» – спросил он Ваню в упор. «Да». «Это хорошо. Как тебя зовут?» «Иван Рябинин», — ответил Ваня. «Давай знакомиться. Меня зовут Серёжа Потемкин. Ваня крепко пожал протянутую руку. Сережа ему понравился. Держался он просто, дружелюбно. И было в нем что-то такое, что сразу располагало к себе. Сережа, не замечая Зины, пододвинул стул и сел. «А как название вашего колхоза?» «Дружный труд». «Хорошее название. Видишь ли, какая штука? Я давно знаю Степана Владимировича. Они с отцом вместе работают в ВИРИ. Кружок у нас в школе неплохой, но все эти занятия какие-то учебные, любительские», — сказал он, презрительно вытянув нижнюю губу. «А нам хочется настоящего дела. Не для себя, а для государства. Вот Степан Владимирович и посоветовал нам». «Понимаешь, Ваня, какая штука?» «Мы решили установить связь с каким-нибудь колхозом. Хотели написать письмо. А куда и кому – неизвестно. На деревню дедушки. А вы тут как раз и приехали. У вас река есть? Озеро есть. А рыба водится? Много рыбы». «Это хорошо. Я люблю рыбу ловить. Раньше я разбрасывался, хватался то за одно, то за другое. У меня, понимаешь, увлекающаяся натура». «А теперь пора степеница, Ботаника, Мичуринское дело — это моя страсть!» — сказал он и засмеялся. Смеялся он открыто от души, и Ваня невольно тоже засмеялся. «Знаешь, какая штука! Здесь мы не успеем договориться, а пойдем лучше ко мне. Ты где живешь?» «На Васильевском острове у дяди». «Вот и хорошо. А я на Петроградской, около стадиона имени Ленина». «Знаешь, только через мост перейти. Решили? Через час беседа кончится и двинемся ко мне. Я и Светлану позову», — сказал он и громко крикнул. «Светлана! Света!» Подошла высокая девочка в форменном платье и черном переднике. «Что ты кричишь, Сережа?» «Вот смотри, мы думали, догадали, а колхоз к нам сам приехал. Знакомься, Ваня Рябинин. И как вас зовут?» Зина Нестерова. «Вот, кстати!» Сразу оживилась девочка и, поздоровавшись, подсела к Зине. «Повезло нам, Сережа! Ребята! А председатель у вас в колхозе хороший?» «Председатель мой отец», — ответила Зина. «Ну, все в порядке, значит», — обрадовался Сережа и хлопнул Ваню по плечу. «У вас в колхозе землянику разводят?» «В лесу много». «Да не в лесу, а культурно. У нас, понимаешь, масса. Столько усов распустила, что не знаем, куда девать. Сорта хорошие. Мысовка, комсомолка, пионерка». «Подожди, Сережа, не увлекайся», – остановила его Светлана. «Начнем с главного, а дальше будет видно. Начнем с ветвистой пшеницы». «Ну вот еще выдумала, пшеница у них есть». Они начали спорить. Ваня еще не совсем уяснил, зачем им понадобился колхоз. Речь Сережи была путанной, но Ваня начал смутно догадываться, что городские мечуринцы задумали что-то дельное. Спор ничего не решил. Подошли другие девочки и увели Светлану. Вместе с ними ушла и Зина. Мальчики остались вдвоем. «А у вас земли много?» – спросил Сережа. «Много. Больше трех тысяч гектаров». «Это хорошо. А у нас, понимаешь, участок маленький. Развернуться негде. Столько всего сажать надо и некуда. Мы в райисполком письмо написали. Обещали?» Увидев кого-то, Сережа замолчал, вскочил и побежал к выходной двери. «Значит, ко мне!» – крикнул он, оглядываясь. «Ты не уходи!» В троллейбусе было много свободных мест, и пятеро юнатов устроились вместе, поближе к водителю. Как только уселись, между Сережей и Светланой снова разгорелся спор. Девочка настаивала, что для колхоза нужно разводить ветвистую пшеницу, голозерный ячмень и еще какой-то особенный овес, название которого она забыла. Сережа утверждал, что они должны помогать колхозу выращивать ягодники и фруктовый сад. Спорили шумно, перебивая друг друга. «Как ты не понимаешь, Света!» «Прекрасно понимаю. Это ты не понимаешь. Мечуринская наука не ограничивается только садом. Все, решительно все, даже животных можно выращивать по мечурински «Подожди, ячмень, овес, пшеница есть в колхозе. Они без нас обойдутся». «Фу ты какой! Они вообще без нас жили и не плакали. Но раз мы хотим помочь ребятам, надо помогать самыми лучшими сортами». «Надо помогать знаниями, опытом!» – возразил Сережа. «У тебя опыт!» – презрительно перебила Светлана. «Да, если раньше они не занимались садоводством, значит, не умеют ухаживать, прививать». «А ты умеешь?» «Что за вопрос?» «Конечно, умею!» «Ты послушай!» «Нет, ты послушай не ты «Подожди, Света! Ваня, скажи, есть у вас в колхозе садоводы?» Спросил Серёжа и, видя, что тот медлит с ответом, обратился к Зине. «Скажи, Зина, есть у вас садоводы?» «Нет», – неуверенно ответила Зина. «Ну вот видишь!» – обрадовался Серёжа. «Садоводов у них нет, значит, мы должны помочь, научить ребят». «Скажите, какой учитель нашелся? Тебя никто и слушать не будет. Степан Владимирович что говорил?» Горячилась Светлана. «Я не про это», продолжал спорить Сережа. «Ты хочешь пшеницу, овес, а я хочу ягоды и сад. Давай лучше спросим Ваню». «Послушай, Ваня», сейчас же начала Светлана. «Нет, подожди», перебил ее Сережа. «Я скажу». «А почему ты?» «Потому что это моя идея, это я предложил». «И вовсе не ты, а Степан Владимирович». «Ничего подобного!» «А не все ли равно, Сережа? Ты какой-то индивидуалист, я да я!» Это подействовало. По-видимому, упрек девочки попал не в бровь, а в глаз. «Пожалуйста, говори!» – с обидой сказал он, пожав плечами. «Ваня, что нужнее сейчас колхозу? Зерновые культуры или плодово-ягодные? Мы хотим вырастить здесь ценный семенной материал». И передать колхозу. С чего нам начинать? «С картошки», — ответил Ваня. Лица чуринцев мгновенно вытянулись и глаза от удивления расширились, словно Ваня предложил разводить им что-то необычайное, вроде кактусов или бамбука. «К примеру, мы затем и приехали в Ленинград», продолжал Ваня. «Нашему колхозу надо достать особую картошку» противораковую». «Раковоустойчивую», — поправила Светлана. «Да, и размножить. Нам колхоз и школа поручили». «Все, кончено», — радостно воскликнул Сережа и даже встал. «Так и делаем, согласно Света». Девочка не могла так быстро переключиться и молчала. «Мы у Степана Владимировича достанем всяких сортов и в два счета размножим». «Всяких не надо», – возразил Ваня. «Надо два сорта – скороспелку и какую-то другую, чтобы высокоурожайная и вкусная, И надо, чтобы они разного цвета были, чтобы не смешивались – белую и розовую». «Правильно», – согласился Сережа. «Давно бы надо у Вани спросить, а то спорим-спорим. Молодец, Ваня!» Похлопав его по плечу, покровительственно заключил Сережа. «Подожди, Серёжа!» Задумчиво остановила его Светлана. «Конечно, он лучше нас знает, что надо колхозу. Смешно предлагать арбузы, когда нужна картошка». «Арбузы?» – удивился Серёжа. «Я не предлагал арбузов. Что ты выдумала?» «Это я сказала к примеру». «Хорошо, я согласна. Давай займемся картошкой. Будем размножать ускоренным способом». «Это интересно. А с чего начинать?» «Начинать надо со Степана Владимировича. Поехали к нему домой. Я знаю адрес», – предложил Сережа. «Ну вот еще что. Он же устал, отдыхает, а мы явимся без приглашения». «Ну и что? Он хороший, не рассердится». «Мало ли что хороший. Нет, я не поеду». «Он велел завтра с утра приходить», – сказала Зина. «К нему?» – спросила Светлана. «Вир», – подсказал Костя, думая, что ребята забыли название института. «Тем лучше», – обрадовался Сережа. «Мы тоже придем для консультации и попросим клубней, согласно Света». Девочка подумала и кивнула головой. «Пойдем, завтра я свободна». Посадочный материал Захватив мешок под картофель, ребята, как и условились, накануне отправились в ВИР. Сережа Потемкин был уже там и встретил их, как старых друзей. Сообщил, что Степан Владимирович занят и придется немного подождать, и что Светлана опаздывает. Он поминутно выходил на лестницу встречать ее и каждый раз возвращался с какой-нибудь новой идеей или предложением. «А знаете, что я думаю?» Надо через ленинские искры и через пионерскую правду передать наш опыт другим мичуринским кружкам, каждую неделю давать подробную сводку. Ваня и Зина соглашались, хотя и не знали, о каком опыте он говорит, ведь никакого опыта еще не было. «А что, если вызвать на соревнования другие кружки, других городов?» – предлагал Сережа, через несколько минут вернувшись из коридора. «Можно по радио перекличку устроить, но что она не идет, Отлично знает, что ее никто ждать не будет. Безобразие!» Ворчал он и снова выходил в коридор. «Вот какой непоседа! Терпения нисколько нет!» Сказал Ваня. Ему нравился Сережа, но немного раздражала эта особенность мальчика не додумывать и не досказывать до конца хорошие мысли. «Ваня!» «Мы будем вести научные дневники. Надо записывать решительно все. И вообще будем переписываться. Хорошо?» Сказал Сережа. «Давай». «Вообще это очень интересная идея. Я вчера говорил папе, он одобрил. Говорит, что из этого может выйти полезное дело. Будем дружить. Ты согласен?» «Согласен». «Ну, что это такое? Уже половина двенадцатого, она все не идет». «Безобразие!» – возмутился Сережа и снова вышел в коридор. Наконец пришла взволнованная Светлана. Она сильно запыхалась, но, взглянув на часы, успокоилась и остановила Сережу, который упрекал ее за опоздание. «Сейчас 35 пять минут го На 5 минут опоздала. Подумаешь?» «Всякое опоздание есть разгильдяйство, неуважение к другим людям» горячился Сережа. «Да-да, не спорь, пожалуйста. Приучаться к точности нужно с детства. Если ты дала слово, нужно его держать. Ну-ка, опоздай на пять минут к поезду. Правда, Ваня?» Ваня внимательно посмотрел на раскрасневшуюся от быстрой ходьбы Светлану, потом на Сережу и кивнул головой. «Правда, только ты зря. Она же не отговаривается». Сказал он таким спокойным тоном, что сразу охладил Сережу. Пришел Степан Владимирович и пригласил всех к себе. Комната походила на лабораторию, большой вытяжной шкаф со стеклянными стенками, много неизвестных приборов на столах, аптечные весы. «Рассаживайтесь, кому где нравится», — сказал он и, когда ребята уселись, продолжал. «Вопрос достаточно ясен. Народ вы грамотный, и, следовательно, сразу приступим к делу, без предисловий. Какая земля в вашем колхозе? Ваня, кажется, так». «Да, Ваня Рябинин», — подтвердил Сережа. «Земля у нас обыкновенная. Есть глина, есть песок», — сказал Ваня. «Там, где картошку сажают, там ничего, рыхлая, песчаное». Я спрашиваю о земле, потому что различные сорта картофеля ведут себя по-разному, и это зависит от земли. Наметил я для вас два сорта. Вот хороший сорт называется камерас. При этих словах Степан Владимирович достал из ящика стола несколько неправильно округлых белых клубней и положил перед юнатами. Сорт наш отечественный. Назван он по имени советского ученого Камераза. Урожайный, вкусный и ракоустойчивый. Сорт молодой, выведен недавно, и ваша задача – быстро его размножить. Из другого ящика стола он достал клубни овальной формы, красноватого цвета. А это – северная роза. Сорт скороспелый, по имеющимся у нас сведениям и наблюдениям, тоже хороший – Обещающий сорт. Спутать их трудно. Видите, камера с белый, круглый, круглой а северная роза продолговатый, красноватый, вернее, розовый. Вас четверо. Вот вам четыре клубня одного сорта и 4 клубня другого. Ваша задача вырастить в этом году из каждого клубня по тонне картофеля. Итого 8 тонн. Это будет мировой рекорд. Ну что вы? «Степан Владимирович!» – протянул Сережа. «Это невозможно!» «Вполне возможно!» – с улыбкой возразил ученый. «Ну, если не тонну, то половину. Тоже будет неплохо. А если даже выйдет на штуку килограммов по двести, то и это будет замечательно. Но, конечно, придется поработать. Крепко поработать!» Ребята с недоумением переглянулись – Судя по всему, Степан Владимирович не шутил, но как можно было поверить в такие невероятные цифры из за одной картофелины в один год вырастить урожай в тысячу килограммов? «Я вижу, что плохо вы вчера меня слушали», – сказал ученый, с улыбкой наблюдая за растерявшимися ребятами. «Ваня, ты понял, о чем я говорил вчера?» «Я понял, я все понял».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 Ваня льстила, что Степан Владимирович обращается к нему, и он довольной улыбкой ответил. «Надо постараться». «Вот-вот, я в тебя верю. Сергея не поседа, он до конца не дотянет, ему надоест, если Светлана не поможет. Подругу твою я мало знаю», – взглянув на Зину, сказал он. «Она ничего, она упорная, в школе отличница». «Тем лучше». Степан Владимирович посмотрел на часы и встал. «Давайте условимся. Вы сообщите мне обо всем, что у вас получится с картофелем. Пишите на адрес Вира». Он попрощался с ребятами и, пожелав счастливого пути, похлопал Ваню по плечу. «Так значит, глаза и уши боятся, а руки делают?» спросил он, разглаживая бороду. «Конечно. Обязательно напиши мне». Мешок все-таки пригодился. Выйдя в коридор, Ваня бережно завернул в него четыре драгоценных клубня. Сережа спрятал свои картофелины в карманы. Возвращение. Тихий ясный вечер. Воздух свеж и прозрачен. Таявший днем на крышах снег непрерывными струйками медленно вытягивается в сосульки. С кончиков их изредка срываются капли и звонко щелкают в пробитые до земли лунки. Лужицы подернулись морщинистой пленкой льда и сухо трещат под ногами. Саша Пыжов вышел на улицу и с удивлением оглянулся кругом. Еще совсем недавно прилетевшие скворцы распевали по всей деревне, а сейчас куда-то попрятались. Саша любил скворцов. Эти черные с крапинками птицы всегда весело и хорошо поют. На одной из берез около их дома, в старой скворешни, вот уже четвертый год жил Дразнилка, как его прозвал Саша. Этот скворец очень хорошо передразнивал куриное кудахтанье. Никто из других скворцов так не умел кудахтать. Тихо-тихо, но очень похоже. Сегодня утром Саша услышал знакомую песню и обрадовался – Дразнилка жив и вернулся на старое место. Скворцы еще не приступили к устройству гнезд в новых повешенных для них домиках. Сегодня они, как показалось Саше, осмотрели их, распределили и целый день скандалили с воробьями, которые вселились в кварешни. Взглянув на ясное небо, где робко мигали первые звездочки, Саша без особой цели поплелся в конец улицы. «Скошно без Вани». С другими ребятами можно играть, спорить, но все это не то. Все эти дни Саша не находил себе занятия, он даже не пошел на озеро ловить рыбу, а, говорят, хорошо клевало. Дорога окрепла, и снег уже покрылся коркой льда. «Здоровый мороз будет», – подумал Саша. «Сходить на конюшню, что ли? Может, дядя Тиша даст лошадь почистить?» Мальчик направился к конюшне. Но, проходя мимо ярко освещенных окон, Рябининского дома передумал. Он знал, что Ваня не приехал и приедет, наверное, не скоро. Но от нечего делать решил наведаться. «Сейчас каникулы, в школу ходить не надо. Живет он у родного дяди, зачем торопиться?» – думал Саша. «Был бы я на Ванином месте, ни за что бы так скоро не вернулся. Жил бы, пока можно. И по кино ходил». Все бы картины пересмотрел, а если не в кино, то целый день в трамвае катался бы. Взять с собой еды, сесть в трамвай и катайся с утра до вечера из конца в конец. Семья Рябининых собралась за столом. Василий Степанович, сдвинув очки на кончик носа, читал газету. Степан Захарович разглядывал картинки в ванином учебнике географии. Анна Михайловна вязала. Настей дома не было. «Заходи, заходи, Саша! Присаживайся!» Приветливо встретил мальчика Степан Захарович, как только тот появился в дверях. «Ваня не приехал?» – спросил Саша. «Сегодня приедет!» – уверенно ответил дед. «Не приедет сегодня!» – возразил Василий Степанович, взглянув поверх очков на отца. «Приедет! Чего ему в городе делать?» «Как чего? У родных гостит!» – заметила Анна Михайловна. «А какие там радости в гостях!» – проворчал дед и, захлопнув учебник, встал. «Не сомневайся, Саша, сегодня вернется!» Саша молча смотрел, как Степан Захарович подошел к вешалке, снял полушубок и, кряхтя, начал одеваться. «Ты куда, отец?» Спросил Василий Степанович, не отрываясь от газеты. «Да, председателя, надо лошадь на станцию посылать за Ванюшкой». «Вот упрямый, не своротишь. Не приедет он сегодня, послезавтра поедут встречать». Старик ничего не ответил. Хлопнув по плечу мальчика, он подтолкнул его к двери и, застегивая на ходу полушубок, вышел на улицу. Эге морозит, заметил он. Почти во всех окнах колхоза горел яркий ровный свет, растилая перед домами узкие желтоватые полосы. Слышно было, как в конце деревни запели девичьи голоса, и можно было бы разобрать слова песни, если бы не шуршал под ногами снег. Предчувствие не обмануло Степана Захаровича. В тот момент, когда он пошел просить лошадь, Ваня стоял у окна вагона, вслушивался в стук колес, и ему казалось, что они выговаривают слова «Уезжаем, покидаем, уезжаем, покидаем». Потом он понял, что можно брать любые слова, твердить их в ритме стука, а потом слушать, и будет казаться, что колеса выговаривают именно эти слова. Он залез на полку, открыл свой чемоданчик и проверил главную драгоценность. Клубни картофеля, завернутые в три газеты. Переложив пакетик удобней, Ваня закрыл чемоданчик, поставил его в изголовье и лег. Зина смотрела в окно вагона и думала о новых городских друзьях-ребятах. Не забудут ли они обещания писать письма? А Вера Фомина думала о своих пионерах. «Вот, взялись за такое серьезное дело. Справятся ли? Хватит ли терпения?» А чем она поможет им? Поезд остановился на полустанке. Ваня слез первый, принял от Веры багаж и перетащил его к палисаднику. Мороз сразу ущипнул его за разгоряченную щеку, и мальчик забеспокоился. «Зина, замечаешь, какой мороз?» – спросил он, когда подошли его спутницы. «Ну так что? Не замерзнем?» «Не бойся, чемодан тебя согреет». — со смехом сказала Вера. — Жарко станет. — Да я не про себя. Картошку подморозим. — Ну что ты, она хорошо завернута, — успокоила Зина. Но Ваня не слушал. Он торопливо открыл чемодан, поспешно вытащил пакет с клубнями и запихнул его на грудь под полушубок. В этот момент за спиной раздался знакомый голос. — Ваня! Ваня оглянулся и в подбегающей фигуре узнал Сашу. «Верно, приехали! Дед, смотри, приехали!» Кричал тот, шагавшему сзади старику. «Вот уж не думал! Зинка, здравствуй, с приездом!» «А ты как?» – удивилась девочка. «Мы за вами на лошади приехали!» «Все, понимаешь, говорят, что вы послезавтра вернетесь, а дедушка, Степан Захарович, говорит, нет, сегодня. Вы просили, понимаешь, лошадь и приехали встречать. Вот здорово!» Восторженно рассказывал Саша, суетясь вокруг согнувшегося над чемоданом приятеля. «Ну вот и приехали. В гостях хорошо, а дома все лучше». Подходя, сказал дед. «А где картошка?» – спросил он, оглядываясь. «У меня за пазухой. Пошли, дедушка!» «Как это за пазухой?» – с недоумением спросил дед. «Я сюда спрятал, чтобы не подморозить», – пояснил мальчик, хлопнув себя по груди. Мешков с картофелем, как ждал дед, почему-то не оказалось, и Саша мог сесть на подводу. Ехали шагом, стараясь держаться края дороги, где полози еще скользили. За станцией спустились по отлогому берегу на лед. «По озеру ездите?» — с опаской спросила Вера. «А не провалимся?» «Лед полметра толщиной. Хоть на машине езжай». Осевший снег на морозе превратился в шершавый белый лед. Сани легко скользили, и зорька шла крупной рысью. «Ну, как съездили? Хорошо в Ленинграде?» – спросил Саша. «Без всякого порядка, очень оживленно» – Зина начала рассказывать о Ленинграде, о том, какие там громадные красивые дома, о широких, чистых улицах, о том, как они ездили в такси, как жили у Рябининых, о магазинах. Ваня слушал, не перебивая, и удивлялся. «Что с ней случилось?» Куда девалась ее застенчивость? В Ленинграде она была совсем другой. Похоже было, что там ее закрыли на замок, а сейчас замок открылся и посыпались через край накопившиеся впечатления. Но почему-то о картофеле и о новых знакомых она не говорила. — Но о картошке, стало быть, не получили? — спросил дед. — Получили, она у Вани ответила девочка. О, Ваня в кармане! Вриф мушутливо сказал дед. А ты что, думал? Десять мешков элиты дадут? Больно жирно! сказал Ваня. Это что за элита такая? Элитные семена. Это значит самые лучшие, чисто сортные. с гордостью пояснил Ваня. Нам дали четыре картошки, и мы должны их размножить. О". Протянул дед. «Значит, зря съездили!» «Почему зря? Размножим и через год колхоз полностью семенами обеспечим!» Задорно ответил мальчик. «Из четырех-то картошек!» «Да, из четырех!» «Не заговаривайся, внучек! Кому другому не скажи! Засмеют!» «Опускай смеются!» Дед замолчал, и было видно, что он что-то подсчитывает в уме. В первый год при хорошем уходе можно килограмма по три с куста получить, значит, 12 килограммов. На второй год сам десять, хороший урожай 120 килограммов. На третий, считал дед, беззвучно шевеля губами и неподвижно уставившись на светлеющий горизонт, тонна. На четвертый десять. «Лет через пять, пожалуй, размножите, если ничего такого не случится», — сказал он минуты через две. «А что может случиться?» — спросил Ваня и, толкнув Зину локтем, подмигнул ей. «Сгноить можно, заморозить, мало ли какие потери». «Ну ладно, дед, спорить мы с тобой не будем, а давай об заклад побьемся» что через два года картошки хватит», — сказал Ваня, протягивая руку. Дед хлопнул его по спине и отстранил руку. «Эх ты!» — усмехнулся он. «Не пристало деду с внуком об заклад биться? Что вы там надумали, я не знаю, а только мой тебе совет, Ванюша, никому не говори до поры до времени». «Засмеют!» Саша, сбитый с толку, словно воды в рот набрал. Он не знал, верить или нет приятелю. Тот говорил совершенно невероятные вещи. Но не было еще такого случая, чтобы Ваня напрасно болтал языком. «А ты про ребят скажи!» – вмешала Зина. «На них надеяться нечего!» – хмуро ответил мальчик. «Почему?» Дедушка, городские мечуринцы будут нам помогать, сообщила она. Губы старика растянулись в широкую улыбку. Но это другое дело, так бы и говорили сразу. Они тоже получили четыре картошки, сказал Ваня. Губы деда приняли прежнее положение. А, тогда это дело не меняет. Четыре ли, восемь ли, разница невелика. «Ну что ж, съездили, людей посмотрели, себя показали, и то хорошо». Пересекли озеро и поехали вдоль берега. Сосновый бор кончился, и пошли дома родного колхоза. Кое-где в окнах горел свет, кричали петухи. Дым поднимался вверх прямо, словно кто-то вставил в трубы белые столбы. «Как же, Ваня, ты хочешь из четырех картошек?» начал было саша но тот его остановил потом скажу ему не хотелось снова поднимать этот вопрос дед прав нельзя раньше времени давать такие обещания тем более что он и сам не может определить какой урожай они соберут пускай думают что хотят а считать будем осенью дорога пошла круто вверх на берег пришлось вылезать из саней а, -а, -а вернулись «Как съездили?» – приветливо крикнула Анна Тимофеевна Буянова, стоявшая у спуска и поджидавшая, когда поднимется лошадь. «Хорошо съездили, тетя Нюра!» – ответила Вера. «Удачно!» Обычно в эти часы улица оглашалась криками школьников, но сегодня тишина. Все ребята крепко спали, и все-таки, когда приехавшие остановились возле Нестеровых, С окраины уже бежали Костя Замятин и Вася Поленов. За ними виднелась фигура девочки. Будто по беспроволочному телеграфу сообщил им кто-то о приезде друзей. Недоверие Николай Тимофеевич через окно увидел остановившуюся напротив дома лошадь и вышел на улицу. «Как же это вы!» Говорил он, здороваясь. «Поторопились, предупредили бы. Хорошо, что Степан Захарыч побеспокоился, но заходите. Это и всего багажу? А где же картошка?» «Картошка у Вани в кармане», — повторил свою шутку дед. «Не получили?» «Получили, папа, только не столько, сколько ты хотел». «Ну ладно, идемте в дом. Саша, ты отведи Зорьку на конюшню» сказал Николай Тимофеевич и, подхватив чемоданчик дочери, пошел вперед. Прибежавшие ребята окружили Ваню. Всем хотелось как можно скорее знать, как он съездил, что привез. Но Ваня чувствовал, что сейчас предстоит серьезный разговор, и ему было не до ребят. «Но чего вы пристали? Потом скажу. День будет, успеете!» Отмахнулся он от вопросов и пошел к дому. Николай Тимофеевич уже сидел за столом. «Так...» – начал он, когда все вошли в комнату. «Начнем по порядку. Как дела, вожатая?» «Живы, здоровы, доставлены в целости», – улыбаясь, ответила Вера. «Обо всем пусть Ваня расскажет. Но, Рябинин, выкладывай. Почему картофель не получили? Письмо мое передали?» «Передали». «Ученого того видели, как он, Вадимов?» «Видели». «Три раза видели», – добавила Зина. Ваня достал из-за пазухи пакет и подал его Николаю Тимофеевичу. «Вот, получили от него два сорта картофеля – камерас и северная роза». Николай Тимофеевич взял пакет, взвесил его для чего-то на руке и медленно стал разворачивать. «Все присутствующие» с любопытством вытянули шеи. «Так, здорово же ты их запаковал, как бриллианты какие!» усмехнулся он, откладывая в сторону третий лист смятой газеты. «Который из них какой?» спросил он, разложив клубни на столе. «Эти белые камера, а розовые северная роза», пояснила Зина, показывая пальцем. «Все находившиеся в комнате...» Степан Захарович, Николай Тимофеевич, Дарья Андреевна и пробравшиеся с улицы ребята наклонились над столом и долго, внимательно разглядывали клубни. Ничего особенного, однако, не обнаружили. Картошка, как картошка, ни величиной, ни цветом, ничем другим привезенные клубни не отличались от обыкновенной картошки. «Обыкновенная картошка?» Разочарованно сказала Дарья Андреевна и отошла к печке. «Стоило за ней ехать. Наша лучше?» «Так, ну и что же теперь с ними делать? Сейчас едим или вечером?» Шутливо спросил Николай Тимофеевич. «Чем же замечательны эти сорта?» «Урожайные, ранние, ракоустойчивые, вкусные», быстро перечислила Зина и дрожащим от обиды голосом продолжала. «А ты, папа, не смейся!» Степан Владимирович говорил, что можно мировой рекорд установить ускоренным размножением. «Мы решили две бригады устроить – девочек и мальчиков. Вот эти две картошки наши, а эти – их. Забирай свои, Ваня!» – обратилась она к мальчику. «Пускай смеются!» «Это я все понимаю!» – со вздохом сказал Николай Тимофеевич. «Сорвалась, значит, наша затея с семенным участком. А я была... вам целый гектар земли наметил?» «А где?» – оживился Ваня. «Там, где горохи были у двух берез». «Правильно!» – сказал мальчик. «Вы за нами его и закрепите, Николай Тимофеевич!» «Гектар?» – удивился председатель. «Половину хватит». «Чего ж вы там посеете?» «Картошку». «Какую? А эту?» Все присутствующие засмеялись. Ваня нахмурился, а Зина покраснела. «Чего вы смеетесь?» — сказала она. «Сами ничего не понимаете и смеетесь?» «Эту картошку в огороде посадите или на школьном участке», — заключил Николай Тимофеевич, поднимаясь с табуретки.